60. О Буковине. Сказывают, что на Буковине все по-другому. Речь людей не похожа ни на один известный язык. Она больше напоминает пение птиц, смешанное с шумом ветра. Иногда порыв ветра с юга и востока приносит с собой запах соли. И тогда воздух пахнет, как перед грозой, но нет в нем тревоги и угрозы. Это дыхание моря. Когда дует этот ветер, становится легче дышать и перестает ломить кости. И тогда, если вдохнуть поглубже, слиться с ветром всем своим естеством, можно почувствовать и другие ароматы, запах корицы, гвоздики и мяты. Благоухание таинственных стран, лежащих далеко за горизонтом, там, где люди имеют смуглую кожу, а в увенчанных куполами храмах молятся другому, Богу. Но ветер с моря приносит еще и беспокойство жажду странствий. И те, чья кровь горяча, порой отправляются в путешествие и не возвращаются. То ли они гибнут в пути, то ли надевают тюрбаны, вешают на пояс булат, неизвестно. Не обязательно сразу срываться с места и трогаться в путь. Иногда достаточно об этих странах мечтать. Сидя на пороге дома с чаркой паленки или вина, Ведь именно благодаря этому ветру вино на Буковине получается отменным. Может, оно не такое изысканное, как венгерское, но достаточно хорошее, чтобы пить его с удовольствием. Впрочем, это даже хорошо, что вино здесь несовершенно. В противном случае Буковину заполонили бы купцы, желающие им торговать. Взамен они привезли бы из других стран смуту и множество бесполезных предметов, пробуждающих в людях неведомые ранее голод и похоть. Поэтому Буковина бедна, но спокойна и счастлива. Ведь земли, где растут виноградные лозы и льется вино, веселее остальных. На Буковине нет дорог, потому ни прошлому, ни будущему сюда не добраться. Здесь не нужно задаваться вопросом Якоб, ты» или «Викторин», потому что оба этих имени не значат ровным счетом ничего. Это всего лишь пустые звуки. На Буковине понимаешь, что вначале не было даже слова, ведь чтобы хорошо общаться, совсем не нужны слова. Когда после крестьянского бунта Якоб или Викторин в награду или в наказание был отправлен сюда старстый Бренлим. Ему достались усадьба, клочок солнечного поля и добрый сосед в помощь. Поле было меньше прежнего Смажовского, а сосед не знал галилейские речи, поэтому они быстро нашли общий язык, а по вечерам пили вино собственного урожая и ели хлеб из собственной муки. На поздней ночи они разговаривали и переводили друг другу тексты, хотя книг у них не было. Сосед носил странное чужеземное имя, которое невозможно было запомнить и любил говорить, что Бог глухой. Якуб или Викторин называл его Мартином Илией. Когда нужно было что-то из города, керосин или соль, отправлялся в дорогу в основном Мартин Илия. Он шел в Глитту или в Сирет, потому что они находились ближе всего. Якоб или Викторин оставался чаще всего в своем маленьком винограднике и наблюдал, как растут лозы, как они пускают усики и оплетают жерди, и как созревают плоды. Он мог так сидеть беспрерывно несколько дней подряд. Порой птицы вели гнезда у него на голове, порой он обрастал мхом и бородатым лишайником. Поэтому дальние соседи прозвали его камнем и очень его уважали. Люди на Буковине еще не запутались в старых истинах и знают, что камень — самое совершенное из всех существ. Однажды ранней осенью, в то самое время года, когда Бог сотворил мир, Мартин Илия подошел к сидящему винограднике камню и сказал, «Пришла какая-то женщина». «Я не знаю никаких женщин». «Ты, может, и не знаешь, но она тебя знает» и он впустил ее в виноградник, не дожидаясь согласия хозяина. Ханна подошла к камню Якобу Викторину. Как его звали, так и звали, и крепко обняла его. Она была уже стара, ведь даже после смерти можно состариться. Но пахло как и прежде, анисом, гвоздикой и оливковым маслом. Поверхность камня растрескалась и увлажнилась от слез. Ханна постучала в дверь камня. У меня нет двери, — возразил он, — но Ханна все равно вошла. Краков и различные места на Востоке. 2016-2018 год. Рада Крак. Сказ о змеином сердце или второе слово о якобе Шеле Читал Юрий Гуржий.